«Я соврала, мисс Скарлетт. Сама не знаю, чего это на меня нашло. Я только разочек видела, как это бывает, и ма выдрала меня, чтобы не подглядывала. Скарлет в ярости молча посмотрела на нее, и Присе, вся сжалась, пытаясь вырваться». Какое-то мгновение мозг Скарлетт еще отказывался признать открывшуюся ей истину, но как только она с полной ясностью осознала, что Приссе смыслит в акушерстве не больше, чем она сама, бешеная злоба обожгла ее, как пламя. Еще ни разу в жизни...